часть вторая глава первая приближение старости не пугало ивана бабичева иногда впрочем из уст его раздавались жалобы по поводу быстротекущей жизни утраченных лет предполагаемого рака желудка но жалобы эти были слишком светллы по всей вероятности даже мало искренне риторического характера жалобы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 А вот уже барышниной фамилии не помню. Позвольте, позвольте, скажем, Лиля Капитанаки звали барышню, по козьи стучавшую каблуками. Нам, мальчишкам, все было известно, что происходило во дворе.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 И неописуемая была студентова тоска, когда в воскресенье, в мае, в одно из тех воскресений, коих не больше десятка числится на памяти метеорологической науки, в воскресенье, когда ветерок был так мил и ласков, что хотелось повязать ему голубую ленточку, студент, разлетевшись к балкону, увидел облокотившуюся на перила Лилину тетку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 Инженером работал Иван в городе Николаеве, близ Одессы, на заводе «Наваль», вплоть до начала Европейской войны. Тут... Глава вторая. Да был ли он когда-либо инженером? В тот год, когда строился четвертак, Иван занимался промыслом малопочтенным, а для инженера просто позорным. Представьте...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 К вам обращаюсь я, как к более умным, авангард мой. Слушайте стоящие впереди. Кончается эпоха. Вал разбивается о камни, вал закипает, сверкает пена. Что же хотите вы? Чего? Исчезнуть? Сойти на нет капельками, мелким водяным кипением? Нет, друзья мои, не так должны вы погибнуть. Нет, придите ко мне, я научу вас».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 Оно носилось над его путем, казалось, летело оно над улицами, быстро выплетающей самое себя, сияющей восьмеркой. В ту ночь он посетил своего знаменитого брата. За столом сидели двое, один напротив другого. Посредине стояла лампа под зеленым абажуром. Сидели брат Андрей и Володя.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 Молча смотрел на него. Иван хохотал. — Что ж, Эдисон, и ты не веришь, что есть такая Офелия? — Вас, Иван Петрович, надо посадить на канатчикову удачу сказал зевая Володя. Андрей издал короткое ржание. Тогда проповедник швырнул котелок на пол. «Хамы — Хамы! — крикнул он. И после паузы. — Андрей, ты позволяешь? Почему ты позволяешь приемуша оскорблять твоего брата?